Характеристики третьего отделения. Выпуск 1848 года из училища правоведения был вообще благонадежный и хороший, но поступившие с августа 1848 года в первый класс, напротив, весьма нехороший тем, что в нем наполовину были неблагонадежные молодые люди и в религиозном, и в политическом, и в нравственном отношении, даже нигилисты. И с этими-то дурными элементами пришлось мне бороться в 1848-49 учебном курсе, подобно тому, как император Николай в то же время боролся с польской революцией и вне, и внутри России. Внутри ее сугубо усилилось действие пресловутого третьего отделения, бывшего в то время высшего полицейского учреждения под управлением графа Орлова. Но в сущности генерала Дубельта, души этого отделения, шпионы и шпионство усилились до крайности, и им подвергались все учебные заведения в Петербурге, в том числе и училище правоведения. Однако заговор Петрашевского в 1848 году был открыт не Дубельтом, а начальником Петербургской сыскной полиции Синицыным, и доложен императору Николаю не Орловым, а министром внутренних дел графом Львом Алексеевичем Перовским. Открытие этого заговора еще более усилило шпионство, особенно со стороны Дубельта и третьего отделения. Вот в какое положение я попался по назначению меня директором училища правоведения. К счастью, этот злополучный 1848 год прошел для меня благополучно, хотя не без борьбы в училище, много причинившее мне горя, стоившее много труда, и расстройство здоровья. Но в конце зимы 1848-49 годов случилось в училище прискорбное для меня событие. Однажды является ко мне воспитанник третьего класса, носивший несчастную фамилию Политковского, в январе 1853 года облеченного в расхищении кассы комитета инвалидов А воспитанник был родственник его. Это был жалкий идиот, вечно без денег и просивший милостыни у товарищей. Явившись ко мне, он объявил, что получил приглашение явиться в третье отделение. "Зачем?" спросил я. "Не знаю. Оттуда, когда узнаете, явитесь ко мне и скажете". Но он не явился. А вскоре затем приехали ко мне адъютант графа Орлова и два жандармских, штаб-офицер и обер-офицер с предписанием Орлова немедленно арестовать воспитанников третьего класса Беликовича и князя Гагарина и с их бумагами, вещами и дядьками доставить в третье отделение. Это было исполнено, и я в крайнем недоумении Не знал, что сей сон значит, хотя притугадывал, тут что-то недоброе. Я ждал, не пригласит ли Дубель к меня к себе, или не приедет ли сам ко мне, или же не пошлет ли кого-то для объяснения со мной. Но напрасно было мое ожидание в продолжении двух недель или более. И вдруг как бомба... Разразилось над моей головой нечто вовсе непредвиденное и неожиданное. Принц Альденбургский пригласил меня к себе и в присутствии своего доверенного адъютанта, полковника Мальцова, показал мне дело третьего отделения о воспитанниках Беликовичи и князе Гагарине, обвиняемых в в том, что В его бумагах был найден написанный на польском языке дневник с сочувствием Мирославскому, мыслями и выражениями, а второй в том, что за завтраком или обедом будто бы сказал товарищам, нужно повесить. Сверху была следующая резолюция императора Николая. Вот они, поляки, все один как другой. Беликовича разжаловать в рядовые, сослать в отдаленный Оренбургский линейный батальон, Гагарина же определить юнкером в один из полков московского корпуса с тем, чтобы отец его сам наказал, а директору училища, то есть мне, объявить строжайший выговор с внесением в формуляр. Плохо пришлось бы мне, если бы добрейший принц Альденбургский сам лично через Орлова не упросил императора Николая не вносить выговор мне в формуляр. Князя Гагарина участь была смягчена, потому что мать его, рожденная Соборова, была другом и приятельницей принцессы Альденбургской. И Гагарин, прослужив несколько времени юнкером, был произведен в офицеры на Кавказе, где служил долго, позже был адъютантом военного министра и умер в чине генерал-майора. Что касается Добеликовича, то он, прослужив солдатом, кончил жизнь на приступе одного пограничного азиатского укрепления. Необходимо, однако, хотя теперь более 40 лет спустя после сего происшествия, раскрыть всю подкладку этого события, завершившегося столь суровым судом. Беликович, 15 лет, уроженец Витебской губернии, католик, был прекрасный умный мальчик, один из первых в классе по учению, но с горячей пылкой головой, к сожалению, восторженной польскими идеями и имел неосторожность вести откровенно свой дневник на польском языке и оставлять его в своей классной лавке вместе с учебными тетрадями. А воспитатели этого третьего класса не заботились осматривать тетради воспитанников, что было прямо обязанностью их, а не директора. Они, с некоторыми исключениями, оберегали более себя, чем воспитанников и директора, и служили плохими помощниками директору. Князей гагариных в первой половине 1848 года было два брата, из которых один лентяй и возмутитель других был уволен из младших классов училища, а другой остался, но также был не очень благонадежен однако дотащился до третьего класса. Политковский был нищий идиот, в презрении у товарищей и ничего путного не обещал. Он-то и оказался самым пригодным орудием Дубельту, чтобы спасти себя и свою репутацию вследствие открытия заговора Петрашевского не им Дубельтом, а Перовским через Синицына. Говорили, что император Николай утром после открытия заговора Петрашевского встретил входившего в кабинет Орлова словами. «Хорош. Открыт заговор, а я узнал об этом не от тебя, а от Перовского. Узнай и доложи, почему». Орлов к Дубельту. «А этот, как казна, которая в огне не горит и в воде не тонет, недолго думая» и, недалеко ходя, закинул свою удочку поблизости, в училище правоведения, привлек идиота Политковского и выманил у него донос на товарищей его же класса, Беликовича и князя Гагарина, следствием чего и было все изложенное выше. Вновь повторяю, если б не добрейший принц Альдинбургский, хвала ему и честь, Директор училища правоведения 23 года с честью носивший мундир генерального штаба навсегда стал бы жертвой ужасной случайности, в которой ни в чем не был повинен. Ведь еще у римлян по их законам не обвиняли подсудимого, не выслушав его оправдания. А в училище правоведения в России в 1849 году Никто не потребовал объяснения директора. Из воспоминаний князя Голицына, директора училища правоведения. Русская старина, 1890 год, ноябрь.